Глава 15. Провокация. После тренировки я зашёл домой, скинул вещи, переоделся и отправился на урок вождения. Записался всё же в автошколу. Если никаких экстренных ситуаций не возникнет, то через месяц получу права. Для этого мне надо подтвердить навыки езды, сдать экзамен, пройти несколько врачей и всё. Удивительно, но факт, при наличии денег этот вопрос можно значительно ускорить. Водить меня еще Сергей учить начал, а изучить правила никогда на память не жаловался, достаточно пару раз прочитать, чтобы запомнить. Как закончил, поехал в мастерскую наводить последние штрихи на изделие. Речь про сотрудничество с соблевыми, мудрить слишком сильно не стал. Сделал несколько вариантов в стиле, чтобы блестело, выглядело круто и привлекало внимание. На самом деле, с некоторыми с камнями работы -то почти не требуется. Изумруды, сапфиры, рубины, бриллианты, они требовали минимального вмешательства, чтобы придать им необычность на фоне общей красоты камней, например, заставить сверкать или пульсировать в такт сердцу. С металлами тоже поработал, придал им различные забавные эффекты, убедившись, что все работает как надо, собрал материалы в коробку и отправился на выход. В цеху Соболевых меня встретил главный мастер, крепкий старик. Но крепкий он потому, что жилистый, а вовсе не от больших мышц. Мне иногда кажется, что его самого кто-то отлил в печи, а потом сковал как надо. "Показывай", сказал он мне, когда мы оказались в его кабинете мастерской. С мастером меня свел Соболев. Как скажете, Казимир Янович. Открыв коробку, я аккуратно выложил содержимое и разложил перед ним. Чудеса, ничего не скажешь. Покачал старик головой. Но это все баловство! Готов сегодня урок продолжить. Конечно. Познакомились мы с ним недели три назад, и как-то так вышло, что он поинтересовался моими навыками. Я кое-что показал у них в мастерской, получив не особо высокую оценку, но и попросил дать мне пару уроков. Раз так, так-то я обладал всеми навыками для работы в ювелирном деле. Как никак опыт имеется, но необходимый минимум не значит, что я соответствую высоким стандартам. Алхимику нередко приходится поработать руками, в том числе выковать что-то или металл отлить, сделать гравировку, вырезать печати, камням форму придать. Но алхимик это про практичность. Работа же ювелира требовала несколько другого уровня, не более сложного, но более изысканного со своими тонкостями. Эти тонкости я и осваивал. Раз уж представился случай, не то чтобы это сильно нужно, скорее для общего развития пригодится, да и просто интересно. Помещение, где обитал главный ювелир, делилось на две части: кабинетную и мастерскую. В кабинетной стоял большущий стол, на котором лежали, когда бы я сюда не приходил, актуальные чертежи и наброски проектов. Во второй зоне, в мастерской, находился необходимый набор для точечной работы. В здании были и другие мастерские, где велись основные и базовые работы. Я в них тоже бывал. В прошлые разы мы делали заготовки, выбирали металл, плавили в тигеле, смешивали с другими металлами, отливали формы. Потом гоняли бруски через фальцевальные катки, делая пластины. В итоге получились заготовки под кольца. Сегодня шлифовать будешь. Поставил задачу Казимир. Пользовался таким станком когда-нибудь? Спросил он это, когда мы забрали из его кабинета заготовки и принесли их в другую мастерскую, где собственно и занимались шлифовкой. Что мне особо нравилось в нашей с мастером работе, так это то, что я увидел десятки новых устройств и инструментов, которыми пользовались ювелиры. Я, когда заказ у князя делал, то не подозревал о существовании половины того, что используют в мастерской. Нет. Тогда сначала смотри, как я буду делать. Мастер установил первую заготовку в токарный станок, взял инструмент, включил машину и начал работу. Я смотрел внимательно, подмечая детали: как он держит резец, как управляет тем, с какой силой нажимает. С заготовки снималась стружка, и постепенно из грубой штуковины рождалось что-то более-менее похожее на настоящее кольцо. Теперь ты, встал он и уступил мне место, закончив с первым экземпляром. Вздохнув, я уселся и взялся за резец. Занятие оказалось несложное. Приноровившись, я быстро вошел в колею, получил одобрение от мастера и следующие указания, что и как делать, чтобы добиться нужного эффекта. С помощью алхимии трансформации можно было сделать то же самое гораздо быстрее. Почти. Надо начертить печать, вложить приличные энергии мира и хорошо представлять конечный результат. Иначе говоря, надо быть опытным алхимиком. Но для меня был незыблем закон: Все, что можно сделать без алхимии, должно быть сделано без алхимии. Незыблемость его была двоякая. Какая-то часть меня уже начала задумываться о том, что это правило актуально для мира, где уровень энергии мира в размере А здесь, в этом мире, можно законом и пренебречь иногда. Впрочем, это не означает, что не надо учиться работать руками. Чем больше я умею без алхимии, тем больше смогу с помощью неё. Это еще одно не совсем очевидное правило. В понедельник Ольга Владимировна вполне официально через секретаря пригласила меня к себе в кабинет. По понятным причинам я не афишировал связь с княжеской семьей. Надеюсь, что об этом никто и не знает, так что было удивительно получить вызов от нее». Соколов, сказала она, никак не показывая наши особые отношения. Как насчет поработать на благо института? Что-то новенькое. Я только за. Что нужно делать? Работа необязательная», — все же обозначила женщина, что это не требование, а предложение. Но интересное Сейчас проходит олимпиада. Почти такая же, в какой ты участвовал. Учеников будет еще больше, чем в прошлый раз. Скоро они приедут в институт. Предлагаю тебе войти в команду помощников, тех, кто будет анализировать результаты. Работа для тебя будет на пару часов в день, где-то недели на две. Иначе говоря, мне придется подвинуть все остальные дела и вплотную заняться этим. Я согласен, А чего отказываться. По сути, Ольга предложила то, о чем я думал еще до договора с князем, то есть войти в команду, получить какое-то официальное дело. Деньги меня в этом вопросе не интересовали. Да Ольга Владимировна их и не предлагала. Это тот самый случай, когда своих людей не хватает. Работы много, поэтому приглашают студентов на подработку. Моя же выгода от согласия в том, что я официально, то есть публично в других людей буду контактировать с кабинетом Ольги. А это уже, если не жирный, то увесистый плюс к репутации и статусу. Еще не самый крутой парень на деревне, но уже и не абы кто. Раз пригласили в команду, да и в другом плане тоже бонус. Если проявлю себя, то может получу и другую работу, а это уже налаженная связь с Ольгой Владимировной, что позволит легализовать часть наших тайных с ней отношений. Блин, Звучит -то как, будто мы любовники, хотя на самом деле это что-то среднее между деловыми отношениями и форматом ученик-учитель. Тогда вот список материалов, которые тебе нужно изучить в следующие две недели. Я там также примеры заданий подготовила, чтобы ты потренировался. Не подведи!» Будет сделано, поклонился я. Ольга Владимировна кивнула, отпуская меня, и я пошел на выход. Теперь надо изобразить правильно выверенное довольство, радость и гордость за то, что получил назначение, а еще как-то перетасовать график, чтобы успеть везде. Во время обеда я отправился в столовую для аристо. Теперь я часто там питался, мог себе позволить сытную и роскошную жизнь. С питанием, кстати, забавный момент связан. Я стал есть раза в два больше после того, как начал практиковать пробуждение потенциала. Организм перестраивался, обновлялся, требовал снабжать его качественной едой. А бы чем не покормишь, Стоило съесть какую-то вкусную, но не очень полезную в плане питательных веществ гадость, так организм сразу же реагировал остро, показывая свое недовольство. Я прямо чувствовал, как концентрация падает и усталость наваливается. Но даже так это лучше, чем то, что было сразу после лаборатории Коршуновых. Тогда я чуть ли не от любой нагрузки в обморок был готов свалиться, а сейчас этих нагрузок в сотню раз больше, и максимум, что меня беспокоит легкое недомогание, которое решается сочным стейком и большой тарелкой салата, желательно пять раз в день. Требовалась и другая подпитка энергетическая. В квартире я по новой обустроил место для медитаций и сделал так, чтобы энергия мира стекала с сакруги очищалась и выплескивалась в круг, где я сидел. Идея тренироваться на дефицитах себя оправдала, но сейчас настал другой этап. Если проводить аналогии с физическим телом, то я активно наращивал мышцы, становился больше и сильнее. Подозреваю, что потом снова перейду на этап дефицитов, чтобы отточить то, что приобрету. Мой индекс еще поднялся, кстати. Сейчас он 16 с половиной. Когда зашел в столовую, думал о двух вещах: что сегодня взять на обед и о том, как пересобрать расписание. В повышенном аппетите есть существенный минус. Когда много кушаешь, то быстро осваиваешь все меню, и еда приедается. Выбор, чем порадовать себя сегодня, это не такой уж глупый вопрос. Я успел попробовать все, что готовят для аристократов. И среди этого много блюд как вкусных, так и тех, которые мне не зашли. Брать снова просто мясо не хотелось, но походу придется, потому что для моего организма это самый эффективный вариант. Что касается расписания, алхимию точно придется немного отложить. Благо, у меня нет каких-то важных задач, которые надо сделать кровь из носу прямо сейчас. Партию для князя я за пять минут создам. Надо бы поработать над другими проектами, но там сложность не в том, что я не могу выдать решение, а в том, что я не хочу выдавать его слишком быстро и просто. Учеба. Здесь и проще, и сложнее. Тесты перед второй сессией уже прошли. Я их сдал и вполне успешно, поднявшись еще на десяток пунктов в общем рейтинге в обоих институтах. Сессия будет в мае. Время еще есть, но не то, чтобы много. Готовиться начинать надо уже сейчас, поэтому учебу задвинуть не получится. Спорт. Его тоже задвигать нельзя. Мне сейчас как никогда нужны повышенные физические нагрузки. Живопись отодвину. Не то чтобы я тратил много времени на нее, но часа три в неделю выходило. Еще ювелирное дело, как бы оно не было интересно, тоже в сторону уберу. Тем более образцы, что могу сделать, я отнес. Сейчас ход за Соболевыми. Им предстоит разработать дизайн. Дальше они передадут мне чертежи. Мы их обсудим и тогда возьмусь за основную работу. Скорее всего, это летом уже будет. Уроки вождения откладывать не буду. Там немного осталось, и лучше поднапрячься, чтобы сдать. Своя машина сильно упростит мне жизнь в плане маневренности и способности перемещаться по городу. Да и крутятся кое-какие идеи, как обработать авто, чтобы превратить его в боевой артефакт. Последний пункт иностранный язык. По ходу придётся отказаться от него, тупо не успею ещё и там заниматься. На следующий год тогда перенесу. График все равно напряженным выходит, но тут уже деваться некуда. Столовая для Ареста выглядела как гибрид обычной столовой и ресторана. Заказ делаешь у стойки, его тебе принесет официант. Обычно в течение 10-15 минут приносят. Салаты и напитки почти сразу, в порядке очереди. Оплачивают обычно потом. На имя студента записывается счет. Оплатить можно, когда хочешь. Многие платят раз в месяц и не парятся. Пока шел к стойке заказа, где поджидала симпатичная девушка-простолюдинка, увидел за столиком Настю Софо и Кристину Воронову. Настя помахала мне рукой и позвала к ним присоединиться. Я кивнул, соглашаясь. С Настей я общался, пожалуй, лучше, чем с любой девушкой из института. Особенно после ее дня рождения и моего подарка, как-то наши с ней отношения потеплели на пару градусов. С Кристиной, ну, я ее тоже знал, не раз пересекались, делая общие доклады, да и просто в компаниях сталкивались. Изначально я чувствовал с ее стороны негативное отношение к себе, но время сделало свое дело. Особенно отношение ко мне изменилось, когда появились деньги. Не в том смысле, что кто-то об этом узнал и воспылал меркантильной любовью. Глупости все это. Изменение произошло, когда я приоделся, стал чаще бывать в столовой, стал в целом расслабленнее и увереннее в себе. Ох, не зря взял консультацию стилиста. Забавный дядечка много интересного мне рассказал. Я-то всю эту одежду воспринимал в лучшем случае как магические артефакты для унижения других. Но фишка-то совсем в другом. Как сейчас помню, Эдгард, когда ты выходишь в свет, ты наедине с собой и ты на людях это совсем разные вещи. Ты должен слепить образ себя для других. Это называется персоной. Одежда лишь один из элементов. Одежда, поведение, манеры, движение, голос, интонации, твой статус. В общем, там много пунктов, которые формируют персону, то есть тот образ, который видят люди. Также мне тогда прочитали лекцию на тему важности персоны и разности того, как я вижу себя и того, как я хочу, чтобы меня увидели другие. Вот я и работал над персоной, что дало определенные всходы. В частности, ко мне стали лучше относиться, в том числе девушки, такие как Кристина Воронова. Лучше это их отношение перешло из отрицательного в сторону спокойного. Пусть маленький, но прогресс. Не то, что мне это прямо так жизненно необходимо, хотя нет, не надо врать себе. Симпатии других открывают возможности, а возможности мне, ох, как нужны. Да они любому человеку нужны. Сделав заказ, я отправился к девушкам, но по пути один тип вознамерился меня любой ценой задеть. Я двигался вперед. Он нарисовался справа, олицетворяя собой принцип носорога. Если кто-то встретился на его пути, То это его проблемы. Я в этот момент смотрел на Настю и улыбался ей так, что парня заметил боковым зрением и отреагировал рефлекторно, сдвинулся в сторону, поэтому столкновение не вышло. Смотри, куда идешь!» наехал на меня этот тип, но в конце фразы замолчал. Столкновение-то не вышло, бросив на него недоуменный взгляд, отправился дальше. Парень конфликт продолжать не стал. Кристина к инциденту была повернута спиной, а вот Настя увидела и посмотрела на меня встревоженно. Когда я подошел, она спросила: "Мне показалось или тебя сейчас провоцировали?" Оглядев зал и заметив, что провокатор стоит в компании знакомого мне Кирилла и Тимура, я сложил 2 и два, поняв, откуда ветер дует. Да не, показалось, ответил я буднично. А что случилось? оглянулась Кристина. Да какие-то излишне агрессивные типчики нарисовались. С прищуром посмотрела Настя в сторону той компании. Тебе показалось, попытался съехать я с темы. Как дела? Уже поели? Разговор удалось увести в сторону, и дальше болтали о всяких милых сердцу студента мелочах. Только вот разговор долго не продлился. Ребята из той компании посовещались, а потом один из них Уже не тот, кто пытался меня толкнуть, двинулся к нам. Привет, дамы, начал он разговор, присаживаясь «Не против?» Две девушки переглянулись. То, что он так нагло влез, это уже сильный заход сверху. Индекс опасности у него 37. Да и деньгами, как и родовитостью, он не обижен. Одет, как и все в старшем институте, в костюм. Тот редкий случай, когда пиджак не сидит на аристократе. Грубый нос, густые брови, темные волосы. Наглости и химоватости хватит на троих. Я после того, как к мастеру этикета походил, стал чувствительным к таким вещам. Не сразу дошло, что далеко не все следуют этикету. Так же неукоснительно, как мне казалось, оно того надо. Но тут ничего не поделаешь. Чем выше ты находишься на социальной лестнице, тем больше можешь плевать на условности с теми, кто ниже тебя, разумеется. У парня довольно необычное имя Сапфир, фамилия Атаманов. Сочетание во многих смыслах удивительное, поэтому я его и запомнил, хотя мы так уж вышло ни разу не пересекались. Он со второго курса. Я его относил к средней руки, но мог и ошибаться. Слишком он нагл. Все эти мысли пронеслись у меня в голове, пока дамы искали подходящий ответ. Обе они не обладали достаточным могуществом, чтобы резко послать парня на три буквы, поэтому промолчали. Ситуация ясная: меня собрались любой ценой спровоцировать и унизить. Это и дураку понятно. А раз так, то не вижу смысла молчать и пытаться решить вопрос мирно. Я не вижу способов, как безоговорочно выиграть, не раскрывшись. Грубо говоря, карты мне выпали не очень. Надо играть с тем, что есть. Поэтому, против, ответил я за девушек. Ты нам мешаешь. Сапфираш растерялся на несколько секунд. Наверняка он думал, что я догадаюсь о надвигающихся проблемах. Учитывая разницу наших положений по его логике, я должен был испугаться, уж точно не усугублять конфликт. Как бы там ни было, растерянность сменилась довольством, а потом и агрессией. "А тебя никто не спрашивал", оскалился он. "Что ты здесь вообще делаешь? Это место для аристократов, а не таких". Покрутил он рукой и презрительно скривил губы. Как ты? Ого, да это прямое оскорбление. Будь я из какой-нибудь крутой семьи Ходаков, в эту ночь бы пришлось заявиться в его родовой особняк. Изжечно, хрен. Проблема в том, что если я так сделаю, то остальные не поймут. Даже если мне удастся провернуть трюк, другие аристократы сочтут это Для понимания можно представить больших злых собак, которые увидели, как слишком громко тявкает собачка маленькая. А ты, атаманов, видимо, тот, кто может судить о чистоте крови, приподнял я бровь. Внутри какое-то злорадство появилось. Есть в этом что-то такое, когда ты не боишься, смотря угрозе в глаза. Сапфир тем временем вспыхнул. Ну да, фамилия у него не самая аристократичная. Это всякие стародубовы могут плевать на такие вещи, а родам попроще приходится обтекать. Я не знаю, чем бы закончился разговор, но тут к нам подошли несколько новых лиц. Уточню, что сейчас время обеда, и в целом народу здесь хватает. Человек 50 точно присутствует, так что конфликт происходил на глазах у многих. Еще и новые зрители подходили постоянно. Внутрь же столовой вошел Виктор Маржов в компании моего соседа и еще одного парня с другого курса. Люди общались не только по принадлежности к факультету или курсу. Многие знали друг друга и без института. У кого-то имели совместные дела, да и просто дружить им это не мешало. В общем, ничего удивительного, что эта троица вошла вместе. Заметил я эту компанию, когда они уже рядом оказались. Всем привет, поздоровался Виктор. Что у вас тут такое весёлое происходит? Девушки кивнул он им. Сапфир, а ты тут какими судьбами? И чего такой угрюмый? Съел что-то не то? Да некоторые аппетит портят, бросил он на меня злой взгляд. Ну так ты тогда иди, воздухом подыши, улыбнулся своей белоснежной, полной уверенности и сочувствия улыбкой моржов. А ты немного себе позволяешь, посылая меня. Немного. Два парня уставились друг на друга. От нашего столика стало расползаться отчетливое напряжение. Группа поддержки Сапфира подтянулась и встала метрах в трех от нас, бросая полные ненависти взгляды. Настя выглядела встревоженной, а Кристина та смотрела на парней как снежная королева на холопов. И что здесь происходит? Я обернулся и увидел Самойлова, нашего преподавателя по праву. Его появление как-то резко разрядило обстановку. Так, кто же тут у нас? Препод бесстрашно протиснулся в гущу событий. Так-так. Ага. Вижу. Кто же объяснит, что здесь происходит? Обмениваетесь любезностями перед трапезой? «Все в порядке, Игорь Романович, ответил Маржов. Просто беседуем. Вижу, усмехнулся Самойлов. Надеюсь, вам не надо напоминать правила института. Нет, ответил также за всех Виктор. Вот и славно. Преподаватель развернулся и отправился к своему столику. Здесь не только студенты ели, но и остальные. Как-то я забыл про этот факт. Дальше конфликт развиваться не стал. Сапфиры компания свалили. Маржов и парни присели к нам. Вы как? спросил Виктор у девушек. «Все в порядке? Да, ответила Настя. Спасибо. Неприятно, черт возьми. Провоцировали меня, а разрулили другие. Я по-прежнему отстаю в статусе и силе. Пока остальные ребята болтали, я думал о том, что делать дальше. Очевидно ведь, что это только начало.